Второе. На мысль написать УДО Державина натолкнула сказка, сочиненная Екатериной II для великого князя Александра Палча, когда ему не было еще и четырех лет. В сказке этой молодой киевский царевич Хлор, гуляя, попадает в плен к киргизскому хану, который приказывает ему найти розу без шипов, то есть добродетель. Чтобы ему помочь является дочь хана – Веселая и любезная филица, но так как ее не отпускает суровый муж Брюзга, то она высылает к ребенку своего сына рассудок, который и провожает его. На пути Хлора подстерегают разные искушения и, между прочим, зазывает к себе Мурза-Лентяк, чтобы соблазнами отвратить мальчика от цели. Но рассудок насильно увлекает его и приводит к Крутой каменистой горе, где растет роза без шипов. Взобравшись на гору, мальчик срывает вожделенный цветок и несет его хану, который и возвращает хлора отцу. Перенеся имя Фелиции на Екатерину II, Державин получил счастливую возможность показать картину нравов, господствовавших в русских верхах, и одновременно высказать свою заветную мечту о просвещенной кроткой и человеколюбивой труженице на троне. Царевне идеалу добродетеля он противопоставляет себя, как одного из мурс воплощении всяческих недостатков. Легким, веселым, шуточным слогом, еще незнакомым российской словесности, повествует он о слабостях вельмож, ловкими и колкими намеками задевая придворных и являет в противовес нынешнему царствованию печальные стороны памятного всем бесчинства времен Анны Иоанновны. Защитой поэту от возможного гнева вельможи повсюду служит сама августейшая Фелица знаменитым обращением к которой открывается Ода. «Богоподобная царевна, киргиз кайсацкие орды»,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 В те поры поэт снимал дом на Литейной вместе со служивцем по экспедиции о государственных доходах Козадавлевым. Дождавшись, когда сосед его, человек любопытный, отлучился на вечер, Державин пригласил к себе капниста Львова и Химницера. Катерина Яковлевна в продолжении всего чтения сидела за вязанием и, не вступая в разговор, душою и мыслями была вместе с мужем. «Восторгом товарищей не было конца», «Ты, Гаврил Романович, при небывалой еще у нас легкости и звучности стиха придал Оде пленительный игривый характер», — говорил Львов. Капнист расцеловал поэта. «Молодец! Ты разом шагнул выше всех! Сия замечательная насмешливость совершенно в духе народа нашего. У Оды твоей русский оттенок», — Львов обратился к Химницеру. «А ты что тауришься?» «Все это верно, господа», — молчавший до тех пор Химницер покачал пудренную головой. «Но что скажут их сиятельства, обиженные наши князья и графы? Между лентяем и брюзгой, между тщеславьем и пороком нашел кто разве не путь добродетели прямой. Разве не ясно, что и брюзговяземский, и порок Потемкин дело всего так не оставят? Нет, друзья, что не говорите, однако ж выдавать ее в свет я не советую. «А что?» — говорил Романович. «Пожалуй, в этом совете есть резон, хоть и печальный», — согласился Львов. Вспомни судьбу своей оды властителям и судьям». Да, Державин не мог позабыть, как его ода, бывшая переложением в стихах одного из религиозных песнопений 81-го псалма, набранная в ноябрьском номере журнала «Санкт-Петербургский вестник» за 1780 год, подверглась запрещению. Книжка журнала была остановлена. Конечно, за гневное обличение сильных мира сего, за обвинение их в притеснительстве и мздоимстве. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очеса, Злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса. Еще свежи в памяти российских верхов события Пугачевщины, еще жив страх перед новою крестьянскую войной. Лист с текстом оды был выдран из всех номеров журнала. — Ты прав, — Иван Иванович помедлив согласился Державин. — Надо бы на мне припрятать сию рукопись и подальше. Прошел год, и как-то поэт отыскивал в своем бюро казенную бумагу, понадобившуюся Казадавлеву. Осип Петрович, попросил он соседа, пособи мне, видишь, какие тут залежи. Охотно, говорил Роман охотно, постой, да что это? В руках у Казадавлева державин увидел позабытые им уже листки Филицы. Да так, пустяшная забава. Нет, это ты брось. Ах, право, какая прелесть! Подай, Фелица, наставление, как пышно и правдиво жить, как укращать страстей волнения и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, меня твой сын припровождает, но им последовать я слаб. Метясь житейской суетою, сегодня властвую собою, а завтра прихотем я раб. «Нет, братец, ты обязан дать мне ее на прочтение». Казадавлев сам пробовал силы в оригинальных сочинениях и переводах. Он получил преизрядное образование, учась вместе с Радищевым в Лейпциге. «Что ты, что ты?» — Державин потянул листки к себе. «Возьму под неотступную клятву и никому постороннему не показывать», — взмолился Казадавлев. «Только тетушке моей Анне Осиповне Бобрищевой Пушкиной. Ты же знаешь, как она любит поэзию, а особливо твои сочинения». Державин, сильно пришепеливая, сказал, «Ну, ладно, ежели ты, Осип Петрович, обещаешь, что ни одна душа, кроме Анны Осиповны, не узнает, что делать бери». В вечеру того же дня поэт получил листки назад и успокоился. Но через два дня его навестил взволнованный Львов. «О да твоя! Открыто читана в доме Ивана Ивановича Шувалова в присутствии обедавших у него гостей».